Я чувствовала внутреннее неспокойствие, поэтому, как только получилось выбраться в зал боевой практики, там выкладывалось как никогда. Мир отставил барьер, а я раз за разом отбивала атакующие руны, каждую сильнее предыдущей. Обессилила и устала, но продолжала. Остановилась лишь в тот момент, когда ощущение чужого взгляда на мне стало практически невыносимым. Я обернулась и около конца зала увидела Ранда. Он стоял, прислонившись плечом к стене и курил, при этом неотрывно наблюдая за мной. А я-то думала, почему в зале все так притихли, и только сейчас поняла, что другие оборотни вообще стояли на коленях, только Ран на них не обращал внимания. Я отвернулась и продолжила тренировку, после которой побежала в купальню. После нее забежала к поварам и попросила у них приготовить что-нибудь вкусное и питательное. С этой едой телепортировалась к Адыргару. Там сидела на полу около решетки и разговаривала с учителем. Сначала на отстраненные темы, и я в какой-то момент, несмотря на место, и ситуацию уловила то же спокойствие, как и когда-то в особняке Дергара. Теперь у меня не было к нему дикой любви, скорее привязанность и безграничная благодарность за то, что спас и подарил новую жизнь. Но все же он был для меня очень дорог. В какой-то момент тема нашего разговора коснулась Дюран, и я спросила про Кину. «Мы ее почти сразу поймали», — ответил учитель. «Он сейчас сидел на своей узкой кровати, на которой не было ни матраса, ни подушки, только голое дерево. И где она?» «Король приказал ее казнить». Мастер посмотрел на меня. «Кина уже мертва. Слышать это мне было тяжело». Кина приняла сторону Рейна, хотела убить меня и впоследствии. Чуть не умер, Ранд, но вообще новости о смерти никогда не давались мне легко. Возвращаясь в спальню, чтобы переодеться, я в дверях столкнулась с Рандом. Он ладонью схватил меня за шею и рывком притянул к себе, после чего на ухо, опаляя кожу горячим дыханием, сказал «Еще раз спустишься к нему, и Эдергар лишится своей головы». Оборотень также резко отпустил меня и пошел прочь. Некоторое время я стояла и смотрела на его отдаляющуюся спину. После того, как зашла в спальню, увидела на полу осколки корзины и разбросанные на полу яблоки. Их было настолько много, что при любой другой ситуации я бы прыгала от радости. Но сейчас я лишь нахмурилась. Рант решил купить меня яблоками. К ним я не прикоснулась. Даже не смотрела на фрукты, разбросанные по полу. Но когда выходила из комнаты, все же взяла одно яблоко. не сдержалась, положила его в карман платья, а потом помыла и в укромном месте съела».